Общий пляж номер 2 По министрам, по актёрам, жёлтой пяткой своей. Солнце жарит, полотёрам, по паркету из людей. Пляж, парляж, хоть стоямя, но всё же ляж. Ноги прелести творенья. Этожами, как поленья, уплотнённость, как в воду, мир в 3000-ном году. Карты, руки, клочья кожи. Как же я тебя найду? В середине зонт, похожий на подводную звезду. 8 спин, нок 8 пар. Опаительный поп-арт. Пляж, пляж.